Издательство «Эксмо» Иван-Царевич и Серый Улг Глава первая. С чего все началось? В некотором царстве, в некотором государстве... Ай, да ладно, что мы в самом деле как маленькие? Все давно поняли, что речь пойдет о тридевятом царстве. Вы, конечно, представляете, какое оно. Наверняка уже сто раз видели. Бескрайние поля, густые леса, широкие реки. Словом, все как у людей. Это было, да и сейчас есть, мощное государство, просвещенное и культурное. Достопримечательности в нем водилась пропасть сколько. И это не чучело какие-нибудь на огороде. И даже не буренки. Например, самый настоящий дуб. Огромный такой. И цепь над дубитом, и кот. На толстом суку и правда вольготно раскинулся кот. Весь черный, а лапки и кончик хвоста белые. Пока под деревом толпились зеваки, кот бессовестно спал. Но вот он шевельнулся, приоткрыл один глаз, другой пробормотал спросонок: "А?", Заметив под дубом толпу школьников и их родителей, кот нацепил на нос пенсне. Это такие очки без дужек на переносице держатся. Зрение у него, конечно, было хорошее. Прибор больше для солидности носил. Так вот, надел кот пенсне и начал рассказывать. «Закинул старик в море ряпку. Тянет-потянет, вытянуть не может». Слушатели с любопытством тыкали в него пальцем. Кот недовольно нахмурился. Что-то не то ляпнул, кажется, и проворчал. «Чего вы меня будете?» «У меня обеденный перерыв». Но не успел кот улечься обратно, как земля содрогнулась, и могучий дуб со скрипом покачнулся. Ну «Да что же это такое?» — воскликнул кот. «Отдохнуть не дают!» Над головой у него послышался сердитый голос. «Ну я же соскальзываю!» И в следующий миг с одной из веток повыше шлепнулась симпатичная русалка. Уже у земли девица с рыбьим хвостом потребовала. «Скажи этим, чтобы не топали!» «Эти — это тридцать три богатыря под предводительством своего дядьки морского. Все красавцы, как на подбор, бравые, широкоплечие, ай-два, ай-два!» Шагали они грозным строем в сторону моря-океана, а когда столько молдцев одновременно вышагивают со всей богатырской удалью. Все вокруг подпрыгивает. Говорят, если пойдут богатыри в ногу по мосту, то он может рассыпаться. А тут дуб. Большое, да, но все-таки дерево. Не мудрено, что его хорошенько потрясло. Тридевятым царством правил, разумеется, царь. Как все наши цари, был он мудрый и справедливый. За пазухой царь носил ключ. Секретный. И, конечно, что-то было закрыто этим ключом. А вот что? Никто не знал. Как царь выглядел? Ну, как самый обыкновенный царь. Кафтан до полу, брода, усы, волосы светлые, брови строго сдвинуты к переносице. Щупленький, правда, но это ерунда. Зато корона у него на голове была, не ошибешься. А еще у царя был любимый... То есть нет, не так. Служил у царя серый волк. Сам настоящий. Уши, хвост, глаза, четыре лапы. Красивый такой, холёный. Не тощий какой-нибудь из леса, а вполне себе в теле. «Был он доверенным лицом царя. Вернее, мордой. По крайней мере, так он всем представлялся. Это когда рядом самого царя не было, а едва царь появлялся, то сразу волка куда-нибудь посылал по мелочам. Скажем, узнать, как там на кухне дела. Не филонит ли придворные повара?» Вот и на этот раз он так и сказал. «Давай, дуй на кухню, подрапи их с обедом». Ну, а что волку делать? Побежал выполнять поручение. Заметил краем глаза, как по коридору быстро-быстро шагает худой человек в красном кафтане и высокой боярской шапке. Бородка клинышком, усы длинные, но с первый министр. Вот только вел он себя. Странно. Озирался все время, а потом нырнул тихонько в свой кабинет. Когда человек так себя ведет, невольно хочется за ним последить. Волк подкрался к двери, навострил уши, заглянул в замочную скважину. Но как раз в этот момент в нее изнутри вставили ключ, щелкнул замок. «Вот вы, будете днем забираться?» «Нет, а этот заперся. Темная личность». Волку осталось только гадать, что же происходит в министерском кабинете. «А там такое, что лишним глазам и вправду смотреть нельзя». Министр задернул шторы, зажег на столе свечу и сел за стол, осторожно повернувшись к стене. Перед ним выросла и налилась чернотой страшная тень. В целом она походила на обычную тень министра, вот только у нее еще глаза были черные-черные, нехорошие глаза. Рад вас видеть, ваше темнишество, робко поклонился министр. Тень соскользнула со стены, превратившись в лысое привидение. «Скоро полнолуние», — зловеще произнесла тень хриплым мужским голосом. «Я знаю», — пролепетал министр, — «но...» «Ключ», — прошипела тень. «Мне от тебя нужен ключ». «Будет», — пообещал министр. «А мы...» Но тень перебила. «И как ты его достанешь?» Плана у министра не было. Он замялся, придумывая ответ. «Я...» «Ты должен жениться на Василисе!» — рявкнула тень, нависая над боярином. «Жениться?» — министр так перепугался, что свалился со стула. «Да, царь ведь хочет выдать ее замуж!» Глазки у министра беспокойно забегали. «Вроде хочет, но так, не сильно!» «А ты подтолкни его!» — заявила тень. «Женишься? Тебе царство? Мне ключ! Понял?» Министр безвольно кивнул. А вот теперь самое время рассказать про Василису, дочку царя». Рыжеволосая красавица с голубыми глазами, а главное — умница. Книги мудрёной читала, постигала науки, особенно любила химию. Она уже и школу окончила, и университет, а все продолжала учиться. «Учёба — это вообще такое занятие, стоит начать, остановиться уже невозможно». Все дни царевна проводила за учебниками, и даже когда к ней приходил папа, царь-батюшка от чтения не отвлекалась. На робкий стук отца бросала только «Войдите». А на его тихое «Здравствуй, дочка», сухо отвечала «Здравствуйте, папа». И сразу пряталась за книжку. Вот и теперь царь получил разрешение, вошел в комнату и присел на стул возле двери, оглядывая покои дочери. Кажется, библиотека опять выросла. «Книжек-то всяких у тебя сколько!» — сказал он. Василиса на мгновение выглянула из-за толстого учебника и коротко сказала. «Да, папа». «И красные, и синие. Он даже зеленые есть». Царь взял с тумбочки пухлый томик с формулами на обложке. «Да, папа». «Какой ты у меня умная!» — вздохнул царь, откладывая книгу. Ничего он в этих закорючках и циферках не понимал. «Даже этот закончила. Как его?» «Оксфорд», — подсказала Василиса. «А надо сказать, что Оксфордский университет в Британии один из старейших в мире и очень престижный». «Ага», — обрадовался царь. «И эту, как ее?» «Сорбонну», — снова напомнила Василиса. «А Сорбона это уже французская история. Париж. Но царю дел не было до всех этих заморских школ. Вот-вот, а все учишься». проворчал царь и вскочил на ноги. «Ты ж скоро умнее всех будешь, а этого ни один жених не потерпит. Как я тебя тогда замуж выдам?» «А я замуж не собираюсь», — нахмурилась Василиса. «Я карьеру буду делать. Получу третье высшее образование и свое дело открою». «Дело», — царь обреченно махнул рукой. «Твое дело детей рожать». Что могла на это сказать Василиса? Царевна только и качала головой. «Я понимал ее, папа!» «Там это...» — бросил царь, поворачиваясь к выходу. «Темы для разговора у него всегда быстро кончались. Скоро обед подавать будут». Василиса проводила его недовольным взглядом. Дождалась, когда за отцом закроется дверь, и отодвинула огромный учебник. Под ним лежал роман о любви. «О, прекрасный Изольда!» — молвил Тристан. «Я предлагаю вам руку и сердце...» Так было написано в книге. А папа ей что предлагает? Неизвестно, кого в женихе, да еще, чтобы она дом сидела с детьми. А вот Василисе хочется, как у Изольды. Прекрасный тристан, красивое ухаживание, романтика. Они — это вот все, и обед по расписанию. Нет, нет для нее это. Правда, на обед можно ворчать сколько угодно, а как есть захочешь, в столовую все равно придешь».